испытатель знал, что напал на слабое место Эстер, и так как нисколько не сомневался, что это лекарство будет приятно ей, то немедленно принялся за его приготовление. Когда он принес лекарство своей соседке, она взяла его с угрюмым недовольным видом, но выпила с покорностью, которая показывала, что оно не противно ей. Она даже пробормотала несколько слов благодарности, и ее доктор уселся рядом с ней, чтобы следить за действием лекарства. Менее чем через полчаса дыхание Эстер стало так глубоко и, как сказал бы сам доктор, так прерывисто, что он мог бы испугаться действия своего лекарства, если бы не знал, что этот новый симптом сонливости вызван дозой опиума, подмешанного им в коньяке. Когда заснула эта беспокойная женщина, воцарилось глубокое молчание. Тогда доктор Батиус поднялся со всевозможными предосторожностями и без шума. Он вышел из хижины, или вернее собачьей конуры, так как она не заслуживала другого названия, и отправился сначала к другим хижинам. Там он пробыл некоторое время, пока не убедился, что все обитатели их погружены в глубокий сон. Удостоверившись в этом важном обстоятельстве, он не стал раздумывать больше И начал карабкаться по крутому склону на самый верх скалы Хотя он и шел чрезвычайно осторожно, но невольно производил некоторый шум В ту минуту, как он мысленно поздравил себя с благополучным исходом своего предприятия И собирался поставить ногу на вершину утеса, чья-то рука дернула его тихонько за край одежды Это возымело на него такое действие, как будто исполинская сила Измаила Буша пригвоздила его на место. «Разве в этой палатке есть больной, что доктор Батиус является в такой поздний час?» — спросил нежный голос. Только сердце испытателя вернулось на свое место после побега в пятки, так описал бы человек, менее знакомый с анатомическим устройством организма, чем доктор Батиус, то ощущение, которое он испытал при этом неожиданном столкновении. Он оправился настолько, что решился отвечать, не возвышая при этом голоса как из страха, так и из благоразумия. «Благородная Нелли, я в восторге, что это вы, а не кто-нибудь другой!» «Молчание, дитя мое, молчание! Если Измаил узнает наши планы, он, не задумываясь, сбросит нас обоих с вершины этого утеса на равнину. с, -с Нелли, тише!» Разговаривая, доктор продолжал идти дальше, и когда замолчал, его спутница и он очутились у края утеса. «А теперь, доктор Баттиус, — серьезно сказала Элен, «Нельзя ли мне узнать, почему вы подвергали себя опасности полететь без крыльев с вершины этого утеса, рискуя сломать себе шею при падении?» «Я ничего не скрою от вас, достойная и добрая Нелли. Но вы уверены, что Измаил не проснется?» «Этого нечего опасаться. Он будет спать до тех пор, пока солнце не опалит ему веки. Опасность грозит только со стороны тетки». Эстер спит сказал доктор наставительным тоном. «А вы, Элен, сторожите эту ночь на утесе? Я получила приказание. И вы видели по обыкновению бизона, антилопу, волка, оленя, животных из отряда пикора, пилуае и ферае? Я видела этих животных, которых вы называли по-английски, но я не знаю индейских слов». «Есть еще один отряд, о котором я вовсе не говорил, и который вы также видели. Приматов, не правда ли?» «Я не могу ответить вам. Я не знаю это животное». «Ну, Элен, вы говорите с другом. Я говорю о роде Хомо, дитя мое». «Что бы я ни видела, я не видела Виспертильо Хориби». «Тише, Нелли. Ваша живость выдаст вас». «Скажите, вы не видели, чтобы некоторые двуногие, называемые людьми, бродили по равнине?» «Конечно, видела. Дядя и его дети охотились на буйвола с полудня». «Вижу, что надо говорить вульгарным языком для того, чтобы вы поняли меня». «Элен, я говорю о разновидности Кентукки». Элен покраснела, как роза, но, к счастью, темнота скрыла ее румянец. Она колебалась одно мгновение, потом набралась мужества и ответила решительным тоном. «Если вы желаете говорить загадками, доктор Баттиус, то ищите других слушателей. Задавайте мне вопросы на английском языке, и я отвечу на том же языке». «Как вам известно, Нелли, я путешествую в этой пустыне с целью отыскивать животных, оставшихся до сих пор неизвестными науке». «Среди многих других я открыл примата из рода Хомо, вида Кентукки, и я называю его Поль». «Тише!» «Ради бога, тише!» — воскликнула Элен. «Говорите тише, доктор, нас могут услышать». «Поль Говер!» — продолжал доктор. «Охотник за пчелами по профессии. Теперь я говорю обыкновенным языком. Вы понимаете меня?» «Отлично, понимаю, отлично!» — ответила удивленная, взволнованная девушка, с трудом переводя дыхание. «Но почему вы говорите мне о нем? Он просил вас подняться на утес? Он ничего не знает. Клятва, которую меня заставил дать дядя, заставляет меня молчать». «Да, но есть некто, кто не давал клятвы, и он открыл мне все». Мне хотелось бы быть в состоянии так же легко поднять завесу, прикрывающую тайны и сокровища природы. Элен, Элен, человек, с которым я неосмотрительно заключил компактум или договор, к сожалению, позабыл о законах, обязательных для честного человека. Я говорю о вашем дяде, дитя мое. Вы говорите о Измаиле Буше, муже вдовы брата моего отца, ответила несколько раздраженным тоном оскорбленная девушка. «Право жестоко упрекать меня случайными узами, которые я порвала бы с восторгом и навеки». Элен не могла больше говорить от испытываемого ею чувства унижения и прислонившись к выступу утеса. Зарыдала так, что положение ее и доктора становилось вдвойне критическим. Доктор пропромотал несколько слов извинения и объяснения, но прежде чем он успел закончить свое изысканное оправдание, Эльян подняла голову и твердо проговорила. «Я пришла сюда не для того, чтобы глупо проливать слезы, а вы здесь не для того, чтобы осушать их. Что привело вас сюда? Мне нужно видеть существо, находящееся в этой палатке». «Значит, вы знаете, кто находится там?» «Думаю, что знаю, и у меня есть письмо, которое я должен передать этому существу. Если в палатке четвероногая, мне не в чем упрекать Измаила. Если это двуногое, оперенная или неоперенная, он обманул меня, и наш договор уничтожается». Элен сделала доктору знак, чтобы он оставался на своем месте и сохранял молчание. Она проскользнула в палатку и была там несколько минут, показавшихся очень продолжительными и тяжелыми для естества испытателя. Наконец Элен вернулась, взяла его за руку, и они вместе вошли в таинственную палатку.